Через четыре дня выматывающего пути по лесной чаще мы начали подниматься в горы. Когда мы перевалили очередной склон, глазам предстала порядком заросшая равнина с руинами какого-то грандиозного сооружения в центре. «Внизу мы передохнём несколько дней, после чего отправимся дальше», охотно пояснил Гарри в ответ на мой вопрос. «Честно говоря, понятия не имею, что это за развалины». «Это замок Норофенской династии», восхищённо воскликнул Стич. «Я читал о нем. Норофинцы, или норы, как они сами себя называли, в незапамятные времена владели территориями, которые нынче принадлежат как Неверии, так и Кармадону. Столица Норофинда располагалась на юго-восток отсюда, а здесь был построен один из семи королевских колоссальных дворцов. Норы были великими правителями». «От ваших великих правителей нынче остались одни воспоминания», — хмыкнул Ландо. «И камни», — проворчал Гарри. Стич обиженно замолчал, а я, разглядывая развалины мощных стен, думала о том, что когда-нибудь Кармадон и его обитатели станут лишь сказкой для тех, кто захочет прочитать ее. Сказкой об одном месте, от которого остались только воспоминания и камни. Гарри дернул по воде коня, и мы принялись осторожно спускаться в долину, рассеченную рекой надвое. Замок расположился на правом берегу, но на левом тоже виднелись остатки каких-то сооружений. Больше всего они походили на сторожевую башню, соединённую мостом с другим берегом. Я попыталась представить себе, как это могло выглядеть сотни лет назад. Четырёхугольная башня из грубо обтёсанных каменных блоков и ажурный мост через реку, ведущий к величественному донжону, на шпилях которого развивались золотые знамёна с изображением дракона. Почему дракона? Сама не знаю, так мне захотелось. Учитель истории наверняка рассказывал и о Нарафинской династии, и о флагах, Но древняя история никогда меня не прольщала, поэтому я всегда сбегала с занятий. К обеду мы добрались до Дворца Норов. Пришлось спешиться. Кони то и дело оскальзывались на крутых каменных обломках. Сейчас стало понятно, насколько время не пощадило замок. Сверху он казался более целым, но на самом деле сохранился лишь кусок стены высотой в три этажа, в арках которого свистел ветер. «Мы здесь остановимся?» – растерянно спросил принц. «Нет, Ваше Высочество», – качнул головой Гарри. Здесь только голый камень. Мы поднимемся выше по реке, перейдем ее вброд и вернемся к башне на том берегу. Там есть где укрыться. Откуда вы знаете, заинтересовалась я. Бывал здесь в далекой молодости. И что вы здесь делали? Не отставала я. Гарри покосился на меня, но я была настроена решительно, и он это понял. Один чудик нанял меня для охраны. Он что-то искал в этих развалинах, то ли карты какие-то, то ли свитки. Богатый был чудик, целую экспедицию снарядил. «А почему чудик?» «Вот банный лист», — пробормотал Ландо. «Сам такой», — не поворачиваясь, отрезала я и, посмотрев на Гарри, с нажимом переспросила. «Почему?» «Потому что он бредил драконами и несметными сокровищами». Гарри подал мне руку, помогая перебраться через камень. «Конечно, никаких драконов, как и их сокровищ, тут уж тысячу лет как нету». «И вы совсем ничего не нашли?» — не сдержал любопытство Стич. «Только какой-то мусор», — усмехнулся разбойник. «Поэтому пришлось мне на обратном пути ограбить этого чудика и свалить на все четыре стороны». «Фу!» — скривился принц. «Еще какое фу!» — поддержала я. «Ничего не фу!» — неожиданно возмутился Ландо. «Скажите спасибо, что Гарри того ученого хмыря в живых оставил. А мог бы и того. Правда, Гарри?» «Правда», — кивнул тот. «Так что я поступил по-честному». «Мне кошелек, ему жизнь». Мы со Стичем переглянулись и промолчали. Только к закату нам удалось преодолеть пространство, усыпанное разного размера каменными обломками. Так был огромен замок. Оказавшись, наконец, на берегу реки, я с радостью умылась ледяной водой, бегущей с самых вершин гор. «Какая вкусная вода!» Стич, стоя на коленях рядом со мной, подносил карту полной пригоршни и жадно пил. «Просто прелесть!» Он намочил голову, и его тёмные волосы упали на лоб привлекательными колечками. «Увидь такое бабуля, пришлось бы тебе пить горькую настойку», – рассмеялась я. «Она помешана на современной медицине, а современная медицина считает, что все болезни от нервов, а те, которые не от нервов, от паразитов. Нас с отцом она поит этой настойкой раз в три месяца, и скрыться от её карающей руки нет никакой возможности». «Бабуля – это её величество, вдовствующая королева Миневра?» – уточнил Стич. «Вальве, умоляю, не рассказывай ей, что я пил эту воду. Я не выношу горькое». Я лукаво улыбнулась. «Я подумаю». И вдруг увидела, как стою рядом с принцем в подвенечном платье, а бабушка рядом, держа на подносе бокалы с настойкой. Осознание казалось громом раздавшимся с небес, чья молния ударила меня в самое темечко. «Мне нельзя возвращаться в тесу и не стоит ждать спасения из рук отца». Ведь он сделает это только ради того, чтобы выдать меня замуж. Нужно бежать. Бежать и от разбойников, и от тех, кто попытается меня спасти. Поднявшись на ноги, я посмотрела на горные вершины, отделяющие меня от неверии. Сердце заныло. Мне нужна свобода от ненавистного брака. Нужна, как воздух. Вот только как же я брошу его высочество наедине с бандитами? Нужно срочно придумать, как его спасти». Клянусь, Тич вернется на родину в целости и сохранности, и моя совесть будет чиста. Я растворюсь в неверийских просторах и иногда буду писать письма отцу и бабуле, чтобы знали, что со мной все в порядке. «Кажется, будет гроза», — заметил Гарри, посмотрев вверх. Над горами повисли сизые цепочки туч, похожие на браслет на руке великана. «Надо поторопиться». Брод через реку был неглубоким, но принц все равно умудрился поскользнуться и рухнуть в воду. Когда разбойники его вытащили, он был бледен и зубом на зуб не попадал. «Ему нужно срочно обсохнуть, иначе он заболеет», — заметила я. «А вы знаете, как болеют особо королевской крови? Вам небо с покажется». Бандиты испуганно переглянулись, посадили принца в седло и повели коней к виднеющимся вдали стенам башни. Я последовала за ними. Вот бы найти в развалинах какую-нибудь древнюю карту с проходом, ведущим сквозь горы прямо в Неверию. Это так облегчило бы задачу, Между тем тучи набухли дождем и выглядели угрожающе. Над вершинами гор зарницы бесновались в дикой пляске, а порывы ветра доносили до нас пока еще далекие раскаты грома. Все это приводило меня в восторг. Разглядывая ландшафты, которые ранее не были доступны, я впервые дышала полной грудью. Впору было задуматься, не сошла ли я с ума, радуясь тому, что оказалась так далеко от дома, в компании негодяев, которые вообще-то могли сделать со мной все, что угодно. Мы вовремя добрались до башни, от которой сохранился первый этаж. Ведя лошадей в поводу, вошли в огромный дверной проем, вырубленный в камне для каких-то неведомых гигантов. И едва ступили за порог, как прямые струи дожжа ударили в землю, будто в тугой барабан, издавая невообразимый шум. На полу хлюпала вода. Кое-где она доставала до колен. Мне пришлось повыше подтянуть сапоги. Стичу этой в голову не пришло, он и так был весь мокрый. Гарри запалил факел и повел нас в глубь коридора, от которого расходилось множество ответвлений. Внутри башня напоминала настоящий лабиринт. Коридор окончился просторным помещением за решетчатой дверью с небольшим окном на уровне земли. Возможно, от того, что у него был высокий порог и пол находился выше, чем пол коридора, здесь было относительно сухо, если не считать брызг дождя, залетающих в окошко. «Прошу, ваше высочество», — провозгласил Гарри. Мы с принцем испуганно переглянулись. «Сухое помещение в башне только одно», — мерзко ухмыляясь, пояснил разбойник. «Так что жить вам вместе. Думаю, вы найдете чем заняться». Мы с принцем переглянулись снова, еще более испуганно. Ландо отцепил от седла какой-то мешок и бросил к ногам Стича. «Переоденьтесь, принц. Мы не можем допустить, чтобы наш пропуск в неверию зачах от простуды. Если что, зовите, мы будем за углом». Гарри, посмеиваясь, достал из седельной сумки огромный замок и защелкнул его на двери, превратив нашу комнату в тюремную камеру. Однако подготовились, ребятки. Они ушли. Кони послушно потопали за ними. Разбойничий гогот стих за поворотом, и остались только блеклый свет, льющийся из окна, шум дождя и мы. «Тебе и правда надо переодеться, Стич», — сказала я, поднимая мешок. Густо покраснев, принц вырвал его у меня и уставился в пол. «Ты чего?» — удивилась я. «Тебе разве не холодно?» «Холодно!» — заикаясь от холода, пробормотал он. «Но я не могу сделать это при тебе». «Это почему?» — удивилась я. «Что я голых му...» И до боли прикусила язык. «Хоть я и не собираюсь замуж за это заморское чудо, знать о том, что голые мужчины для наследницы Крамадонского престола не находятся в категории исчезающих видов, ему не стоит». «Я отвернусь», — горячо заверила я. «И даже зажмурюсь. Идёт?» «Идёт», — буркнул он и отвернулся первым. Подойдя к окошку, я с наслаждением подставила лицо брызгом дождя. Потом высунула в окно руки, нащупала наружный край камня, подпрыгнула и подтянулась. Пожалуй, я смогу вылезти. Голова и плечи точно пролезут, да и по... Корма должна пройти. Открытие сильно повысило мне настроение, но вдруг я похолодела от ужаса. А что если Смиса не смогла перебраться через реку и осталась на том берегу? Что если она, как и все кошки, не любит мочить лапы? «Стич!» — воскликнул я, поворачиваясь. И едва успела увидеть белеющую в полумраке наследную неверийскую задницу, как его высочество прикрылся рубашкой и закричал. «Ты же обещала не подсматривать!» Я отвернулась, закрыв лицо руками для верности. «Ой, прости, прости, прости!» «Смисы умеют плавать?» «Что?» — изумился он. «Альви, иногда я поражаюсь путям, которым следуют твои мысли. Ответь, это важно!» — попросила я. В «Во дворце они с удовольствием купались в фонтанах и бассейнах», сообщил принц. «Ты беспокоишься за кошку?» «Тсс!» Я невольно прижала палец к губам. «Ты оделся? Можно поворачиваться?» «Да». Повернувшись, я увидела долговязого, длинноволосого крестьянского сынка. «Боже, как одежда меняет людей!» «Может быть, мне тоже стоит переодеться во что-то попроще?» «Тогда я не буду походить на принцессу». «А если обрежу волосы, вообще сойду за мальчишку?» «Почему ты так смотришь?» – удивился Стич. «Рубашка немного маловато, да?» Рубашка худого Ландо действительно угрожающе натянулась на его плечах, а рукава были короткие. «Сойдет», – улыбнулась я. «Главное, ты в сухой одежде. Теперь бы еще...» Я подошла к двери и завопила во весь голос. «Эй, висельники, нам нужно теплое вино, чтобы согреться. У меня начинается насморк и болит горло. Уже. Дальше будет только хуже». Стич на мгновение прикрыл глаза ладонью, после чего принялся развешивать снятую одежду на камнях. Вино нам принесли. Уж не знаю, как они его разогрели, но напиток был горячим и густо приправленным пряностями. «Так приятно, когда о тебе кто-то заботится», — сказала я, принимая кружки через пруть и дверной решетки. «Благодарю». Ландо, принесший вино, неожиданно смутился, порозовел, как девушка, и ушел, ничего не ответив. «А ужин будет?» — ему в спину спросила я. «Я проголодалась!» И пусть молчание стало ответом, настроение у меня было превосходным. Я заставила Стича выпить обе кружки и уложила спать, подложив под голову свой свёрнутый камзол. Похоже, разбойникам всё же удалось развести костёр, потому что потянуло дымком, а вскоре Гарри принёс две миски с кашей. «Завтра один из нас поохотится», — сообщил он. «Побалуем вас жарким». «А пока только это. Вы уж простите, ваше высочество, за скудость стола». «Чего уж там», — махнула я, забирая миски. Ринца еле добудилась. Но горячее вино сделало свое дело. Румянец вернулся на его щеки, и он больше не выглядел подмороженным. С удовольствием съел кашу и снова завалился спать. Лицо спящего было так безмятежно, что я какое-то время любовалась им, задумчиво поглощая варево. «Ешь не торопясь», — всегда говорила бабуля. В этот момент в голову приходят самые удачные мысли. Я отдала пустые тарелки пришедшему за ними Гарри и сделала вид, что легла спать. Сна не было ни в одном глазу. потому что удачные, по словам бабушки, мысли уже набились в мою голову и даже начали формировать план, по крайней мере, первый этап, а именно спасение его неверийского высочества. Однако без второго этапа моего собственного побега первый не имел никакой ценности, ведь рядом со мной принцу ничего не угрожало. Следовательно, пора было приступить к рекогносцировке местности. Довольно удачно выбравшись из окна и отделавшись лишь парой ссадин на запястьях, я глубоко вдохнула восхитительный ночной воздух. Смисы не было ни слышно, ни видно, но я знала, что она обязательно меня разыщет. В тюремной камере царил полумрак, а здесь все заливал лунный свет, делающий мир невообразимо прекрасным. Он играл на гранях руин, на листве деревьев, заставлял сиять далекие горные вершины. Я еще раз с наслаждением вдохнула и отправилась осматриваться. Судя по остаткам наружных стен, это был небольшой внутренний двор, который переходил в другой, огромный. В нем стояли гигантские сооружения, больше всего походящие на корыто из камня. И я, как не гадала, так и не придумала, для чего они могли использоваться. Несколько раз я спотыкалась о куски железных цепей. Они были такими древними, что рассыпались в прах под каблуками. Обойдя башню по кругу, я нашла еще три выхода. Один вел на берег реки и был наполовину забит илом, другой смотрел в лесную чащу, а третий находился на возвышении. Тут я задержалась. Густой лес к башне не подходил. Видимо, был изведен под корень в стародавние времена. Но небольшая поросль все же поднялась и покачивалась на ночном ветру, словно в медленном танце. Она, к сожалению, закрывала окрестности, а мне бы очень хотелось на них посмотреть. И тут, мой взгляд, упал на мощное дерево, стоящее на границе леса и расчищенного пространства. Не задумываясь, я поспешила туда. Стич был прав, когда сказал, пара дней пути, и мы их увидим. Горы. Точнее, увидели бы, если бы могли забраться на холм или дерево. Я добиралась до дерева дольше, чем ожидала. Луна стояла высоко, когда я подпрыгнула, и, уцепившись за нижнюю ветку, принялась карабкаться вверх. По стволу что-то заскребло. Сначала я испугалась, потом испугалась еще больше, потому что глянула вниз, а оттуда на меня глянули два светящихся зеленых фонаря. И только потом тихонько рассмеялась. Вот и кошка. Пришла, чтобы составить мне компанию в лазанье по дереву. Надо сказать, Смиса лучше ориентировалась в ветвях лесного исполина. Она быстро обогнала меня и будто бы показывала, на какие ветки можно наступать, а на какие не стоит. Благодаря ей я добралась почти до вершины безо всяких приключений и замерла от восхищения, разглядывая открывшуюся глазам картину. Останки замка на дальнем берегу были скрыты туманом, поднимающимся от холодных вод реки. Туман едва заметно светился, и огромные камни, которые то тут, то там выглядывали из-под него, как из-под одеяла, словно играли в прятки друг с другом и со мной. Освобождённое от лесных зарослей пространство равномерно окружало башню, из чего я сделала вывод, что без магии тут не обошлось. Ведь годы превратили стены в стёсанные клыки, сталь цепей в прах, но не смогли заставить деревья вырасти в невидимых границах. Норы сделали это в защитных целях, дабы к башне не мог подобраться близко враг или руководствовались какими-то другими причинами, сейчас установить было невозможно. Отвернувшись от башни, я загляделась на горы. Где-то там, за перевалами, заваленными снегом и укрытыми туманами, скрывалось далекое неверие, которую мне так хотелось увидеть. Но как достичь ее? Гарри, признавшийся в том, что ему довелось путешествовать здесь в юности, явно знал дорогу на ту сторону, а я нет. Я смотрела на горы и кусала губы от ярости. По мою левую руку лежал Кармадон, родной дом, любящие родственники, привычный уклад, комфорт и ненавистный брак с человеком, который меня не любит. По правую загадочная полная магия неверия, куда дорога была мне закрыта природой. Я топнула ногой, позабыв, что стою на ветке и чуть не навернулась с высоты. Уцепившись крепче из упрямства, топнула еще раз. Не бывать этому. Возможно, я не достигну неверии и буду блуждать по лесам, как заблудший дух, одичавшая, но не сломленная. Что-то сбило меня с мысли. Я вновь повернулась к башне и ахнула. То ли я поменяла положение на дереве, то ли луна сдвинулась к горизонту, удлинив тени, но теперь я четко видела, что расчищенное от леса пространство вокруг башни было разбито на квадраты, подобно шахматной доске. Каждый квадрат очерчивали остатки мощных стен, и в каждом стояли те самые огромные желоба, один из которых я уже видела. Ничего подобного вокруг замка не наблюдалось. «И что это такое?» – спросила я Смису. Она скорчила забавную мордочку и канула в темноту. Мелькнула поистрепавшаяся оранжевая лента. «Вот оно!» «Как там сказала Аманда? Эврика? Или эклектика? Впрочем, неважно. Стич будет спасен». Я спустилась и поспешила вернуться в башню. Дружный храп разбойников сотрясал стены, когда я ввинтилась в окно и бесшумно спрыгнула вниз. Его высочество сладко спал, обняв мой камзол. Камзол пришлось вытащить из цепких объятий и надеть, потому что рубашка после моих приключений запачкалась. Незачем висельникам размышлять, где же я так усвинячилась, если всю ночь спала за запертой дверью. Сев у стены, я засмотрелась в окно. Луна, видимо, скрылась за лесом, потому что в камере стало совсем темно. Удивительно, но страха я не испытывала. Разбойники храпели дружно и радостно. Рядом слышалось легкое дыхание неверийца, а где-то там, на свободе, бесшумно охотилась Смиса, сверкая зелеными глазищами. Господи, у меня никогда не было таких насыщенных ночей. Гарри не сказал, сколько времени мы проведем здесь, но явно не пару дней. Завтра я продолжу поиски, разведаю кратчайшую дорогу в горы или найду убежище, в котором спрячусь и куда кошка будет приносить мне добычу. Ведь смисы никогда не бросают своих котят. Усталость брала свое. Мои веки тяжелели, но под ними вспыхивала квадратами, полными волшебного огня, странная разлинованная земля. И где-то на границе между сном и явью, почти провалившись во тьму, я вдруг услышала тихий голос, который, казалось, звал меня. Я пыталась приблизиться к нему, чтобы разобрать слова, а когда мне это удалось, поняла, что слово было всего одно. Голос повторял его много раз, словно заклинание, словно молитву. «Валентай! Валентай! Валентай!